Глава двадцать Когда они подошли к стартовой точке, то увидели там знакомого блондина, который выслушивал лекцию Кэдди, как правильно чистить мечи. Знаменитый спортсмен раздраженно хмурился, зато стоило ему повернуться к камерам, и он сразу расплылся в белозубые улыбке. «Бастер Колхаун». Что он здесь забыл? «Бэллю, моляю, скажи, что мы не в паре с этим придурком». «Да вроде не должны были». Джозефина бросила сочувственный взгляд на второго Кэдди, остервенела чистящего мечи. Видимо, кого-то дисквалифицировали, вот пары и поменяли. На самом деле все было не так. Просто Колхаун опустился в турнирной таблице, до уровня Уэллса. Но она не хотела напоминать ему, что деньги деньгами, а до десятки лидеров им еще далеко. Игроки с верхних строчек таблицы могли рассчитывать на сотни тысяч, если не миллионы, а Уэллс — максимум на пятизначную сумму. Куда меньше, чем он зарабатывал в ранние годы, но по сравнению с последними громадный шаг вперед. Оставалось только дожить. Пройти поле без сотни лишних ударов и уехать из Техаса с чем-то помимо собственных вещей. Оптимизм. Сняв кепку, Уэллс провел ладонью по волосам. Пятьдесят с чем-то игроков, а меня поставили с этим просроченным красавцем. «Я тебя слышу, Уитакер!» Сухо бросил через плечо Колхаун. «Я в курсе», — отозвался Уэллс. Джозефина покачала головой. «Что?» — беззвучно ответил тот, потягиваясь. Черт, только этого им не хватало». Да, Уэллс стал играть лучше, но его прогресс держался на честном слове. По сути, он заново учился ходить. А теперь его поставили с лучшим гольфистом в мире, который его раздражал. Такого препятствия она не ожидала. Пока Джозефина вносила необходимые данные в счетную карточку, на землю перед ней упала тень. Не нужно было даже поднимать глаз, чтобы понять, кому принадлежат идеально белые найки. Имя, вышитое на буцах филигранью, как бы намекало. «Неужели это наша героиня дня, прекрасная мисс? Стоять!» — крикнул Уэллс, подходя к ней. «Она занята, не мешай». Колхаун рассмеялся. «Да ладно, Уитокер, это простая вежливость». Его голос стелился гладко, но в голубых глазах таился злой блеск. «Признаться, в начале тура я думал, что ваше появление — просто способ выпендриться или показать свое пренебрежение к турниру. Но вы у нас профессионал, да, мисс Дойл?» Он подмигнул ей. «Я за вами присматривал». «В очередной раз повторяю, Колхаун, присматривай за собой». Очень низко и четко проговорил Уэллс. «Можешь начинать». «Но знаменитый спортсмен не закончил». «Что тебя так беспокоит? Боишься, что она перебежит с тонущего корабля к победителю?» Он вновь раздражающе подмигнул Джозефине. «Предложение в силе, мисс Дойл». Она встала перед Уэллсом, не давая ему броситься на колхауна, и тот наткнулся грудью ей на спину. «Спасибо, мне здесь хорошо». Опустив руку, она легонько коснулась костяшками кулака Уэллса и выдохнула, когда его пальцы разжались. Движение было неосознанным и потаенным, но оно не укрылось от острого взгляда колхауна, и он расплылся в улыбке. «Ага», — протянул он. «Подозреваю, будь она моим Кэдди, я бы и сам получше играл». «Ну все, я тебя грохну к херам». Прорычал Уэллс, хватая Джозефину за пояс, чтобы физически убрать ее с дороги. «Ой-ой». Ситуация накалялась. Она изо всех сил уперлась пятками, но усилия оказались тщетны. Ее ноги оторвались от земли. Но Уэллс ни в коем случае не мог подраться с Колхауном, иначе их бы не просто дисквалифицировали. Уэллса бы вышвырнули без права на возвращение». Судьям будет плевать, что Колхаун его спровоцировал. Из-за дурной репутации всю вину свалят на Уэлса. Повернувшись к нему лицом, Джозефина судорожно вздохнула, заметив во взгляде жажду убийства. «Эй, тише, тише!» Она попыталась упереться ногами в землю, а когда все же смогла, обхватила руками его лицо. «Он специально тебя доводит. Именно этого и добивается. Он тебя оскорбил, Джозефина. Это больше говорит о нем, чем о нас, согласись». «Жилка на его челюсти дернулась, я этого так не оставлю». «Вот и не оставляй. Побей его в гольфе». Уэллс продолжал сверлить Колхауна убийственным взглядом у нее над плечом. «Но так я не смогу переломать ему кости». Колхаун закашлялся, поперхнувшись. Слева к ним нерешительно приблизился один из организаторов. «У вас все нормально?» «Да», — твердо ответила Джозефина. «Нет», — прорычал Уэллс. Джозефина одарила организатора самой милой улыбкой, на которую только была способна, учитывая, что она сдерживала быка, перед которым махали красной тряпкой. «Дайте нам пару минут». До начала осталась минута. «Мы готовы», — успокоила она организатора и снова посмотрела на Уэллса. «Слушай сюда. Если этот напыщенный, самодовольный осел так рвется тебя вывести, мы явно на верном пути». «Я все слышу», — недовольно заметил Колхаун. «Я в курсе», — отозвалась она. А потом тихо добавила Уэлсу. «Не слушай его. Здесь только мы вдвоем". На самом деле, конечно, это было не так. За те несколько минут, что они готовились к началу игры, у поля собралась небольшая армия. Комментаторы щебетали в микрофоны, зрители выкрикивали имя Уэлса и ее тоже. Если прислушаться, можно было услышать даже жужжание беспилотника, который кружил над головами, снимая поле с высоты птичьего полета. Царил хаос, абсолютный и полный. «Ну, насколько это возможно для Гольфа?» «Не люблю отступать», — сказал он. «Ты же знаешь, ситуация того не стоит, категорически не согласен». Поняв, что ничего не добьется, Жозефина решила выложить козырь. «Ты не забыла пари?» — прошептала она. Она никогда не видела, как машина на полной скорости врезается в кирпичную стену, но подозревала, что со стороны реакция Уэлса была очень похожа. Обороты ярости резко снизились до нуля. «Я решил убить его после игры», — бодро заявил он. «И на том спасибо», — с облегчением ответила Джозефина. Уэллс протянул руку, и она вложила клюшку в его ладонь, с улыбкой наблюдая за Колхауном, который, фыркнув, поплелся на свою часть поля. Один кризис миновал. Но сколько ждало впереди? Один. Впереди ждал один кризис. И случился он на последней лунке. Всю игру Уэллс шел ровно и сохранял позицию в таблице. Пятнадцатое место. Для Джозефины практически первое. Ему достаточно было прийти к 18 лунке без лишних ударов, чтобы получить 30 тысяч долларов, 10% из которых достались бы Джозефине. 3 тысячи долларов. И это помимо спонсорства Under Armour. У нее никогда не было столько денег единовременно. Но сейчас ее волновал не ремонт золотой лунки и не медицинская страховка, а Уэлс, который с каждым ударом возвращал себе прежнее мастерство. За время игры толпа болельщиков выросла в два раза, и все они были в полном восторге. Она практически слышала вопли родителей, сидящих перед телевизором. В общем, Джозефина уже представляла, что сделает с магазином. Блеск новенького паркета, полки учебников, современные технологии. Она превратит его из простого магазинчика, куда заходили по необходимости, в настоящее чудо, куда покупатели захотят возвращаться. Но об этом можно было помечтать позже. Сейчас ее интересовал Уэллс. Игру нужно было закончить на высокой ноте. Колдхау недовольный средним раундом, дулся в стороне, дожидаясь удара Уэллса. Сама Жозефина стояла на грине последней лунки. Один удар. Один удар, и они уедут победителями. По крайней мере, в ее глазах. Но Уэллс застыл. Они обсудили расстояние до лунки, угол удара, скорость ветра, но он просто... «Стоял? Что такое?» Он потер лоб, глядя на мяч. «А если я промахнусь?» «Не думай об этом. Сколько нам заплатят, если я промахнусь?» Он закрыл глаза. «Господи, Бель я не хочу все испортить. Не испортишь!» Она передала ему клюшку. «Визуализируй удар!» «В том-то и дело, я не могу!» «Ладно, представь, что можешь. Каким он будет?» Он медленно повернулся. «Господи боже, как тебе такое в голову только приходит!» «Помогает, да?» — ухмыльнулась она. Еще как!» — неохотно пробурчал он. В толпе раздался смех. Послышалось жужжание камеры и тихие голоса комментаторов. Что они слышали? Она не знала, но сейчас это было неважно. Здесь были только она и Уэллс. «Каким он будет?» — снова спросила она. В его глазах блеснул живой огонек. Подумав, он занял позицию. Вздохнул и ударил. Толпа завопила так, словно они только что выиграли мастерс. Земля содрогнулась от рева. Все разом зашевелились. Журналисты выбежали на грин. Охрана преградила дорогу фанатам. Пиво полилось на брюки болельщиков. Уэллс бросил клюшку, прошел мимо репортера, который к нему обращался, и заключил Джозефину в медвежье объятие. Та рассмеялась, уткнувшись лицом ему в шею, и в глазах защипала. Столько эмоций нахлынуло одновременно. Радость, облегчение, гордость. Не только за Уэлса, но и за себя. Впервые в жизни мечта, которую она вынашивала годами, обрела очертания. Она могла перенести опыт работы с профессиональным игроком в гольф. Нет, лучшим профессиональным игроком в гольф на золотую лунку. Воспользоваться знаниями, которые получила, и привести семейное дело в 21 век ведь теперь она точно знала что сможет от мысли о том что рано или поздно придется покинуть уэлса в глубине души пролегла трещина но так ведь они и планировали правда из раздумий о будущем отъезде ее вырвал уэлс который прижался ртом к ее уху и горячо выдохнул джозефина а пойдем отсюда его пальцы впились в пол, у нее на спине а дыхание участилось я больше ни минуты без тебя не смогу она ошарашенно огляделась Все спортивные журналисты Техаса хотят с тобой пообщаться. Да пошли они. Он обнял Жозефину за плечи и прикрыл ее собой, помогая пробраться сквозь буйную толпу. Мы здесь только вдвоем.